Глава четвертая. Слухи о скором появлении нового работника, к тому же этого самого Юровского, что только что к тому же с какими-то особыми полномочиями, быстро пронизали весь небольшой коллектив Гохрана и вызвали нечто вроде оцепенения, словно от парализующего яда. Работа пошла медленнее. На Левицкого и старцев поглядывали с ожиданием и недоумением. Если и управляющий и комиссар на месте, то кем же будет в Гохране этот Юровский? Какие такие у него полномочия? Страх был смешан с любопытством. А как он выглядит, этот Екатеринбургский комендант? Что в нем такого особенного? Ведь не может он оказаться человеком обыкновенным. Ну, какие-нибудь там крючковатые волосатые пальцы, как удушители из уголовной литературы, или налитые кровью глаза. Один лишь Старцев, кажется, ни о чем не слышал и не подозревал или не хотел забивать свою голову мыслями, отвлекающими от дела. Большую часть времени он проводил в разборочно-оценочных комнатах, особенно у Шелехиса и пожамчи, которым, как самым опытным ювелиром, доставались наиболее интересные в художественном смысле или просто самые ценные вещи. Иван Платонович, с трудом держа на весу, поворачивал из стороны в сторону сделанную уже в эпоху Фаберже серебряную бульонку, напоминающую огромный чайник, с помощью которого можно было бы напоить целый взвод. Но что за бульонка? Здесь резная слоновая кость, Инкрустированное в серебро, или литье, и чеканка, изображающая резные листочки. Конечно же, конечно же, музейная вещь! бормотал Иван Платоныч, поставив бульонку на стол и отойдя на некоторое расстояние. Он глядел на нее, переходя от угла к углу комнаты, оценивая изящество пропорций, игру света и тени, тусклое свечение слоновой кости, оттенявшей резьбу по серебру. Да-да, именно музейная. ох хо ох вздыхал пожамчи, и греческий его профиль становился строгим и старческим, нос нависал над губой, как у Данте на всем известном портрете профиля. Он думал о том, что в бульонке фунтов 20 серебра, а им отчитываться по сданному в переплавку весу не было беды, когда появится этот. А Иван Платонович... Уже держал в руке подстаканник с ажурной выпиловкой. Как только смог мастер вырезать из тонкого листового серебра такое кружево, которому и вологодским мастерицам следует завидовать. Как? Тоже определенно музейная вещь. Ну ладно, вздыхал Левицкий, а про себя думал. Один подстаканник-то ладно, но их дюжина, а это уже шесть фунтов драгоценного металла для плана и осторожно, как бы намекая, спрашивал у Старцева. «Может, только один оставим?» «Евгений Евгеньевич», — удивлялся профессор, — «как же? Можно один? Вдруг случится что, и вещь утеряется? А у нас музеев-то сколько? Пусть люди любуются и удивляются. Воспитательная же штука, если задуматься. Созерцание человеческого мастерства. Обязательно надо установить мастера, мастерскую» чего устанавливать? откликнулся Шелехис, тоже как и Пожамчи, насупленный в ожидании беды. Фирма Посникова, московская. А мастер Фома Веретенников. Сберечь бы таких мастеров, отыскать, может, бедствует. Это уж точно, мрачно заметил Шелехис. Фома после всех обысков и изъятий, говорят, куда-то в деревню подался, а может, еще дальше. Иван Платоныч, а зачем, при всеобщем равенстве и благоденствии такие, скажем, подстаканники? ехидно спрашивал Пожамчи, не меняя сурового выражения лица, только в мыслянистых глазах поблескивала усмешка. Их из стали штамповать будут, чтоб никакой зависти ни в ком не возбуждать. Ладно, из стали, добродушно бурчал старцев. Может, с помощью того же Веретейникова, мы таких мастеров, Тысячи подготовим. Будем в не чай и серебра пить, наслаждаться. — А, не пропили бы только вовсе Россию, — заканчивал свое выступление Николай Кузьмич. — Ведь кому чай, а кому и чего другого? — Ну, культурный уровень мы поднимем крепко, — возражал Старцев. — Люди будут понимать. Двое рабочих притащили, держа за ручки большую, потрескивающую от тяжести содержимого, круглую плетеную, так называемую, конскую корзину, до краев наполненную профессиональными знаками. Иван Платонович выбрал несколько, залюбовался. Ну что за работа? Иван Платонович, это все знаки буржуазные, с царскими эмблемами, а серебра здесь для переплавки пуда четыре со вздохом сказал Левицкий. Все это верно, но мастерство эмальеров литейщиков, ювелиров, — спросил старцев, — как с этим быть? Это ведь тоже кусок истории, история образования, культуры. Нет-нет, какое-то количество надо сохранить для музеев. А может, понадобятся в будущем, как образцы? Евгений Евгеньевич пожал плечами. То, что положено, он высказал, как бы в ухо уже незримо присутствующего здесь, этого. Приходили новые носильщики. Высыпали на столы зеленые смарагды, небесно-голубые берилы, кроваво-фиолетовые аметисты, оливково зеленые хризолиты, благородную шпинель, похожую на рубин, неогранённые алмазы, дикие, еще не облагороженные, мутновато желтые будто сморщенные камешки, которым предстоит превратиться в блеск и сияние. Вот этот будет хорош, отобрав один из камней, и, рассматривая его под лупой, определив Шелехес. Только, пожалуй, гранить его надо принцессой. Высокий будет класс. И все это потоком, по весу, как на конвейере, за рубеж. Как отбросы старого мира, символы неравенства. Старцев жадностью отбирал все, что следовало сохранить, утаить, припрятать в дальних сейфах. Ключи от подвала, Евгений Евгеньевич уже доверил профессору. Сам же Левицкий, ощущая грядущее несчастье, жмурился, словно ему мешали яркие электрические лампы. Как не ожидали появления Юровского, как не готовились, а ворвался он в Гохран, будто не астрономами гигантская опасная комета, и сразу громко заявил о себе. Заложив руки за спину, сутуловатый, крепкий, с заметным брюшком, Оброшенный черной бородой, слившийся с усами и казавшийся неопрятной, как случайное следствие пренебрежения бритьем, он проходил насквозь все комнаты Гохрана, раздражаясь по любому поводу и делая замечания относительно беспорядка. Хотя со времени появления Старцева здесь все было убрано настолько, насколько это было возможно при скудости пространства. Брови его были густые, черны, а темные глаза глубоко давлены под низкий лоб. Они словно бы буравили стены, стараясь добраться до чего-то замаскированного, сокрытого. Бушкин, встретивший Юровского еще во дворе, видя явное начальство, вытянулся, как и положено матросу, но, посмотрев внимательно вслед, сплюнул и сказал, "На храпом прет, бурун на носу большой, а позади следа нет, как у баржи». А баржа, разве судно? Со старцем Неровский столкнулся в разборочных мастерских, оглядел груды драгоценностей, предназначенных к оценке и определению судьбы, то ли в безличку, то ли на хранение. Этот, что ли, ваш главный цех? Спросил он. Шесть помещений с мастерами, а выход камней и металла все меньше и меньше. Республику подводите. Все комнаты притихли. Из двери осторожно выглядывали ювелиры. Левицкий постарался как-то боком скрыться за Старцевым, но при его санистой фигуре и при среднем росте худощего профессора это было делом бесполезным. Иван Платонович как раз держал в руках приказ наркомфина о назначении Юровского начальником Золотого отдела. Формулировка была странная. в Учреждений не было, скажем серебряного или бриллиантового или жемчужного отдела. Должность создали под нового назначенца. Юровский, тряхнув густой черной шевелюрой, наклонился, подобрал брошь. И как будто знал, что подбирать. Камея на агате конца девятнадцатого века, профиль пышноволосой красавицы, локоны которой упадали на плечи и вокруг... В золоте созвездие довольно крупных бриллиантов. С такими вещами и жаловаться на скудость поступлений? Головка, ладно, камень, но здесь же бриллиантов десятка три, да золото два золотника. Он с некоторым пренебрежением посмотрел на Старцева, который от волнения снял свое пенсне и подслеповато моргал. Не знал юровский профессора который прошел огонь и воду под поля, а на раскопках случалось сражался с черными кладоискателями, грабителями курганов. — Потрудитесь сначала представиться, — гаркнул разъяренный Иван Платоныч. Он перестал моргать, и глаза его превратились в две зевсовы молнии, прежде чем делать замечания руководителям Гохрана. Юровский вмиг стал ниже ростом, Он все же успел побывать в солдатах в запасном полку, хоть никогда и не воевал. Но муштру помнил. Ботинки его сошлись каблуками, а руки упали вниз. Начальник золотого отдела Юровский четко отрекомендовался он. — Вот и хорошо. Возьмите на учет все золотые изделия, не имеющие особой художественной ценности, на предмет переплавки. При наличии в изделии значительных драгоценных камней будете советоваться со мной или с управляющим Гохрана Евгением Евгеньевичем Левицким. Я комиссар Гохрана Старцев. Левицкий вышел за плеча Старцева. Головы в двери исчезли. Пожамчий шелехис еще ниже склонились над своими столами. — Хорошо, — обрезал профессор, — этого нового начальника золота. — Приятно. Это означало начало войны и конечную победу предсказать было невозможно. На следующий день Юровский отправился в московскую ЧК в отдел реквизиций. Там работал старый, еще по Уралу, знакомый Филя Конышев. Юровский, куда бы его ни направляли, все еще продолжал оставаться сотрудником ЧК, поэтому на законных основаниях получил у Фили фамилии трех секретных работников, которые трудились в гохране, на скромных должностях уборщика, рабочего носильщика и ювелира ювелироценщика. Старцев то ли не догадался обратиться к помощи этих людей, то ли не хотел. Затем Яков Юровский посетил архитектурный архив, где раздобыл поэтажный план судной палаты, чтобы лучше ориентироваться в этом лабиринте. Сообразителен толков был Яков Михайлович. Многие недооценивали его способности, глядя на низкий лоб и глубоко упрятанные, со скрытыми искрами ума, глаза. Как бывший ответственный номенклатурный работник, Юровский получил небольшую, но удобную комнату в Первом доме советов, бывшем национале, как раз напротив Кремля. Националь обслуживал парт работников, имел свою комендатуру и постовых, Да и вообще, среди всех пяти домов Советов считался самым важным. В своей комнате Юровский всю ночь разрабатывал план неожиданной ревизии Гухрана. Он уже знал, предварительно расспросив секретных сотрудников ЧК, поодиночке, разумеется, так как ни один из них не должен был знать другого, и, подробно изучив план здания, что в бывшей судной палате имеются потайные сейфы, и нисколько не сомневался, что Левицкий, При общем недостатке места не станет оставлять их пустыми. Показания секретных сотрудников, сведенные воедино, подтверждали это. В результате он уже не сомневался, что в Гохране есть скрытые ценности. Яков Михайлович, дрожа от нервного возбуждения, потирал руки, глядел на темный город с деревянными домишками и представлял себе, как однажды ночью по тревоге, приведет в Гохран, разумеется, получив позволение нарком Фина и чека, целый взвод бывалых, поднаторевших в обысках ребят, и заставит поднятого с постели Левицкого открыть все секретные замочки. А потом он напишет письма Ленину, Калинину, всем самым важным людям республики, напишет о том, как в самые трудные дни, когда народ бедствует, а мировая революция, преодолевает сопротивление империалистов, испытывает большие трудности и несет потери, кучка вредоносных личностей, поддерживаемая несознательным, пропитанным буржуазными предрассудками профессором Старцевым, сдерживает поток поступлений драгоценных камней и золота в фонд коммунизма. По Старцеву, подумал он, надо бить осторожно, у него могут быть большие связи, к тому же он старый партиец. От волнения и от бессонницы у Яровского начался приступ. Его стало трясти, время остановилось. В предрассветной мгле ему являлись отвратительные собачьи пасти с высунутыми языками. Потолок ушел вверх, обнажив черное небесное пространство, а пол, напротив, уплыл из-под ног, открывая бездонную тьму. Яков Михайлович бросился к постели, Она казалась ему единственным прочным убежищем. Накрылся с головой, чтобы не видеть блестящих от ядовитой слюны алых языков и укрепиться между двумя безднами на тяжелой железной кровати. Но кровать болталась в пустоте, словно подвешенный на паутинке кокон с упрятавшимся в глубине маленьким человечком. Подхолодя тело, бросал его в дрожь. Он слышал неясные голоса, жалобные крики, стоны. Если бы! Если бы он был верующим! Да пусть хоть в какого-нибудь Бога, в Христа в Яхве, в Аллаха, но он уже давно освободил себя от всяких религиозных чувств, которые сковывали действия, заставляя сострадать и думать. Под утро Ровскому стало легче. Ослабевший на подгибающихся ногах, он подошел к столику, и долго пил теплую мутную воду из графина. Ночной бред сменился непонятной тоской, сердечной булью, но это он мог преодолеть. Яков Михайлович не хотел зла ни Старцеву, ни Левицкому, ни другим работникам Гохрана. Но ему необходимо было дело, которое заставило бы говорить о нем, снова выдвинуло бы его на первый план в масштабах всей республики, Вытащила бы его из полузабвения. Он полагал, что к нему отнеслись несправедливо, не оценили его заслуг и, главное, не оценили того, что он сделал в Екатеринбурге. Хорошо, кто-то внимательно просматривая его бумаги, обратил внимание на то, что некоторое время до революции он работал в ювелирном магазине и, стало быть, годился для важнейшего задания — навести порядок в Гохране. Жизнь Якова Михайловича складывалась непросто, то поднимая его, то опуская, как шлюпку в зыбь. Он был третьим из семерых выживших детей нищего, сосланного в Сибирь равина, и не самым любимым ребенком. Отец не смог дать ему никакого образования, кроме знания отдельных и совершенно непонятных отрывков из Талмуда. Всего полтора года Яша проучился в томском Хедере, Но надо было помогать семье, и в восемь лет он был отдан в портновскую мастерскую в ученики. Там его тоже ничему не научили, а только били и держали на посылках. Уроки жизни все же преподали. Злобным, но настырным и себе на уме хорьком одиннадцати лет он пошел, уже по контракту, с обязательствами сторон, учеником в часовую мастерскую, и к шестнадцати годам, стал знающим специалистом, даже свою небольшую мастерскую завел с капиталом десять тысяч рублей, но прогорел, занялся мелкой торговлей, работал фотографом, продавцом в ювелирном магазине. В двадцать шесть лет он был видным жгучим брюнетом с окладистой бородкой, быстрым, изобретательным и темпераментным. Им увлеклась жена хозяина ювелирного магазина, Маня Янкелевна, стройная, темноокая, выше его ростом красавица. Яша убежал с ней в Германию, принял лютеранскую веру и решил сделать карьеру добропорядочного бюргера. Не вышло. Никто так и не узнал, что случилось с Маней и с их детьми. В 12 году Яков снова в Томске. Теперь он решает стать революционером, и мстить буржуазному обществу за непонимание. И его ловят и, по недостатку улик, ссылают в Екатеринбург. Оттуда с началом Германской войны он попадает в запасной полк и служит солдатом на окраине города до семнадцатого. Наконец-то, во время митингов и уничтожения офицеров, его заприметили, когда полк выбирает солдатских делегатов, В Совет Екатеринбурга толпа громко скандирует «Яшку! Яшку!». В своей биографии он пишет «Член партии РСДРП с 1904 года, однако из-за отъезда в Германию и арестов документы не сохранились». С 1904. Это сразу меняет дело. Его тут же назначают товарищем комиссара юстиции, членом рефтрибунала, и членом коллеги губернской ЧК. «Товарищ» на языке чиновников означало «заместитель». Вот куда взлетает несостоявшийся часовщик и ювелир. Революция. Время стремительных карьер. Робеспьеров, Маратов и Наполеонов. Через три месяца Еков Михайлович становится комендантом дома особого назначения, полновластным хозяином бывшего российского императора, его детей и приближенных. И когда ему поручают ликвидацию царской семьи, он понимает — это высочайшее признание, это не только состоявшаяся и уже неизменная карьера, это шаг в историю, в бессмертие. Подумать только — это он, тот самый Яшко которого в портняжной мастерской били мерным аршином. Осенний рассвет был робок, и поначалу только чуть выделил угловую Неглинскую башню. Яков Михайлович смотрел на Кремль, как он близок, этот таинственный правительственный город за высокими зубчатыми стенами. Рядом. Но прежде всего надо было встать и приняться за дела, а Яков Михайлович никак не мог этого сделать. Его мутило то ли от кошмарной ночи, то ли от гостиничной воды... Тоска и хорошо знакомые ему чувства обиды примешивались к этому тошнотному чувству. Как несправедливо оказались люди к нему, как черствы и неблагодарны, ведь он взял на себя тяжелую миссию, которую должны оценить, его имя будет занесено в золотые скрижали. Ведь первый комендант Авдеев явно не выдержал, дрогнули нервы, пришлось заменить, а те два латыша, что отказались участвовать в этом. Уж на что крепкие были ребята, настоящие проверенные красные бойцы, однако не решились выполнить высший революционный долг. А он, человек слабого здоровья, согласился? Что ж он, зверь какой-нибудь? Нет. Мальчишку-поваренка Леньку Сиднева, как пролетарское дитя, отпустил накануне перед этим домой к родителям. А остальных... Он понимал революционную необходимость. В императора выстрелил первым и убил на повал. Не стал ждать, когда кто-либо из команды начнет. Всю ответственность взял на себя. Потому что если уж начали, то все. Надо доводить до конца. Пошла такая стрельба, что пули в кирпичной комнате подвала густо летали рикошетом. И его самого могли убить в суматохе. Ведь ранило же одного из бойцов но едва дым и пыль улеглись и смокли крики, выяснилось, что все девицы, даже Фрейлина, еще живы. И он опять-таки взял на себя команду, когда все растерялись от ужаса и стояли молча, переводя дыхание. Он приказал добить штыками тех, кто еще был живой, чтобы снова не начинать польбу. Но и штыки не помогли. Княжны Фрейлина все еще стонали. Бойцов стал охватывать ужас, а он догадался, в чем дело. В корсеты у них были упрятаны драгоценности, да и сами корсеты были прочные. Там ведь в них китовый ус, он прочный, и штыки соскальзывали, и попадали не туда, куда нужно. И тогда он приказал стрелять прямо в лица, в головы, и первым подал пример. А потом оказалось, что это еще не главная сложность — убить даже не полдела а вот как упрятать трупы. Потом, несколько позже, он скажет, по части ликвидации мы ведь опыта таких дел не имели. Из рассказов Юровского о расстреле царской семьи на совещании старых большевиков. Алексеев. Гибель царской семьи. Миф и реальность. Екатеринбург. 1993 год. Тем самым, Он хотел отмести всякие критические замечания по поводу операции. А как они две ночи подряд метались по лесам и болотам, стараясь надежно упрятать тела? Разве это не подвиг? И как обливали лица убитых серной кислотой, которую подвез Войков, чтобы никого из убитых нельзя было опознать? И как жгли тела на поленнице, и дрова все не разгорались, а бензина было мало? и когда они двоих сожгли, то выяснилось, что в попыхах уложили на поленницу не бывшую императрицу Александру Федоровну, а фрейлину Демидову, и как он потом обыскивал всех бойцов из похоронной команды, которые носовали ценности в карманы. Разве это не было проявлением его стойкости и честности? Все заставил отдать, даже тонкое золотое колечко горничной с гравировкой Варвара. После этого его, конечно, оценили. Назначили председателем губчека и, по совместительству, председателем губсовета, Сделали хозяином всего Урала. И он старался, чтобы было сил. И следил, чтобы пенсии и пособия назначались только заслуженным товарищам из числа пролетариев и партийцев. Тут совмещение двух постов было к месту. И все-таки многие, очень многие, даже приходя с просьбами, Старались не смотреть в его сторону, и даже отдельные товарищи по работе воротили от него лица. Но он терпел. Он знал, что его заслуги рано или поздно будут оценены, и не жалел себя, исполняя свои нелегкие обязанности. Правда, и года не прошло, как он начал прихварывать. И эти непонятные приступы случались все чаще, даже на людях и его, вместо того, чтобы определить на лечение, освободили от всех должностей, а потом и вовсе сунули на какую-то чиновничью работенку в тенек, зав орко отделом наркомата РКИ в Москве. Разве справедливо обошлись с ним? Между прочим, нарком РКИ Сталин ни разу с ним за руку не поздоровался, как будто сам без греха. И вот теперь настал его час. Он разоблачит эту шайку в Гохране. Он ведь понимает, что значит Гохран для республики, для всей мировой революции. Недаром Ленин организовал это важнейшее учреждение и постоянно следит за его работой. Несомненно, несомненно, что вождь пролетариата примет его, выслушает, обратит внимание, выделит а ведь мог принять и раньше, отметить его заслуги в этом деле, наградить. Но ничего, еще поднимется, взовьется его звезда. Прежде всего, надо подготовить группу инспекторов-профессионалов из РКИ. отправиться в московскую ЧК, куда, говорят, прибыла Средней Азии, Глеб Бокий, чекист, что называется, от природы. Бокий даст нескольких бывалых товарищей, С их помощью он всех этих гохрановцев возьмет в кулак. Виновные ответят по всей строгости закона, а богатство гохрана широкой струей, как мука из мельничного литка, посыплются в широкие ладони республики на благо мирового пролетариата. Еще немного, и придет этот день, а лучше ночь. Ночью люди вялы, растеряны. Тот, кто внезапно разбужен легче допускает промахи.